В это время, далеко-далеко на юго-западе, на другом конце континента, Саллах Телгар с замиранием сердца следила за горботическими трюками, которые выделывал в воздухе Дрейк Бонну. Он кружил на маленьком скутере над огромным озером, которое ему до смерти хотелось назвать озером Дрейка. Никто против этого не возражал, но Дрейк все равно всех замучил бесконечными уговорами. Точно так же не знал он меры и во время полетов, Складывалось впечатление, что ему во что бы то ни стало требовалось показать, какой он исключительный пилот. С точки зрения Саллах, он только зря расходовал энергию аккумуляторов скутера. Вся эта воздушная акробатика вызывала у нее лишь раздражение. А тут еще в последние дни Дрейк решил за ней приударить. Пока, правда, он не добился ни малейшего успеха. Из одного из шатров вышли Оззи Мансон и Коббер Алхиван. Подняв голову, они посмотрели, что же привлекло такое пристальное внимание Салах. «Опять он за свое!» — зло сказал Ользи. «Разобьется когда-нибудь!» — покачал головой Коббер. «А это проклятое озеро, такое глубокое, что мы больше никогда не увидим ни его тела, ни нашего скутера. А скутер нам бы еще пригодился!» Заметив, что к ним приближается Свенда Олубушту, Ол Салах поспешно двинулась к главному шатру их маленького геолога-разведческого лагеря. Ей вовсе не хотелось слушать извительные замечания, мучающие, мучающиеся от ревности Свенды. Было бы за что, Салах вовсе не поощряла Дрейка, совсем наоборот. Она много раз и даже публично давала ему понять, что как мужчина он ее не интересует. Может, она действовала неправильно? Может, если бы она... Повсюду бегала за ним, слушала разину в рот и при каждом удобном случае бросалась с ним обниматься, как это делала Свенда, может, тогда он оставил бы ее в покое. В главной палатке Салла столкнулась с Тарви Андияром. Что-то, бормоча себе под нос, геолог быстро заносил в память портативного компьютера результаты сегодняшнего обследования. Никто не понимал этого его бормотания. В такие моменты Тарви говорил на своем родном языке. Никому невидимом, ведомом индийском диалекте. Когда его спрашивали, зачем и почему он так говорит, геолог лучезарно улыбался и отвечал: просто для того, чтобы иноперне звучал этот прекрасный язык, певучий язык, чтобы и другие, кроме меня, могли насладиться его несравненной красотой, чтобы остался хоть бы один человек, владеющий им в совершенстве. Тарви, опытнейший инженер-геолог, горный инженер. Только-только разменявший шестой десяток прославился своей сверхъестественной способностью прослеживать под землей неуловимые следы рудных жил. Он присоединился к экспедиции на терн потому, что на Земле человек уже отобрал у планеты всю ее кровь и слезы, так геолог называл полезные ископаемые. Салах нравилось в нем неиссякаемое чувство юмора, обращенное обычно на его же собственные недостатки. С тех пор, как девушка впервые встретила его в коридоре Йоко, Тарви не набрал ни унции веса. Он оставался все таким же худым. «Поколение гуру и махатм в моем роду», — без тени улыбки утверждал Тарви, «настолько свыклись с самоограничениями в еде, что эта идея стала нашей наследственной чертой. Теперь все андияры тонкие, как лезвия бритвы. И тем не менее я не, не какой-то там сдохлик. «Мне не нужен большой вес и горы мускулов. Я силен, как самый сильный боец Сумо». И каждый, кто видел, Тарви, как Тарви работает целый день наравне с жилистым Ози и причистым Коббером, не мог не признать истинности этого утверждения. По правде говоря, долговязый геолог, несмотря на солидный возраст, нравился Саллах куда больше, чем все остальные мужчины колонии. Но если ей никак не удавалось объяснить Дрейку Бонну, что она к нему абсолютно равнодушна, то точно так же она никак не могла поближе познакомиться с Тарви. «Ну, как дела?» – спросила она у Валли Либ, отдыхавшей в уголке со стаканом кикла, кикала в руках. Всегда и везде колонисты, обживаясь на новом, в новом краю, первым делом начинали гнать местный самогон. В тот вход шло практически все, что угодно. Каждая лаборатория поселка, вне зависимости от стоящих перед ней задач, экспериментировала с ферментацией и дистилляцией, перегоняя соки местных фруктов в напитки покрепче. Ничего удивительного, что, едва разбив основной лагерь, Коббер и Ози сразу же принялись за приготовление водки из кикала. свенда просто яростного пилила самогонщиков на протяжении всего дня, А Салах в Тарви попросту разделили между собой их обязанности. Выпивка в лагере в первый же вечер – это даже не традиция, это торжество человека над природой, это достижение. В шатер вошла Свенда, и Салах присела рядом с Валли, наполнив стакан кикалом. Сейчас Валли уже ничем не напоминала то мокрое и грязное с ног до головы существо, которое вылезло из кустов несколько часов назад. Судя по всему, труды ее оказались не напрасными. В этот момент снаружи донесся звук приземления. Свенда, вытянув шею, пристально следила за приближением Дрейка и даже не подумала посторониться, когда Оззи и Коббер протискивались мимо нее в шатер. «Что ты нашла?» — поинтересовалась Аллах. «Весьма многообещающие образцы!» — протянула Валли с довольной улыбкой. Боксит. У него столько разных применений!» Одна эта находка уже делает нашу экспедицию стоящей. Однако, — заметил коббер торжественно поклонившись, — это месторождение было бы легче разрабатывать, окажись руда на поверхности. — Ничего, — ставил Оззи, — богатая руда всегда пригодится. Кроме того, — добавил Тарви, присаживаясь за стол, — тут совсем рядом есть еще и медь соловом. Мне кажется, что на берегу этого озера можно выстроить прекрасный металлургический центр а в районе водопадов поставить гидроэлектростанцию для обогатительного комбината. «Значит, это довольно ценное место!» – с хищным блеском в глазах спросила Свенда. Саллах подумала, что она слишком торопится. Основатели имели право первого выбора, а Свенда была всего лишь контрактником. «Ну, я во всяком случае порекомендую его использовать!» – улыбнулся Тарви. До чего же Саллах не взлюбила эту улыбочку?» Она находила Тарви весьма привлекательным. Но если он и дальше станет вести себя, как всеобщий добрый дядюшка, то ее усилия наверняка закончатся ничем. Геолог так и не обратит на нее внимания. По правде говоря, продолжал между тем Тарви, я уже передал свои рекомендации. По-моему, тут все очевидно. Особенно если учесть, что та дря грязь, в которой сегодня так изваялась наша Валли, Представляет собой нефть. Когда радостные вопли немного поутихли, геолог погрозил пальцем излишне рьяным колонистом. «Не забывайте», — сказал он, — «металлы? Да. Бензин? Нет. Вы же знаете, это не хуже меня. Чтобы основать жизнеспособную колонию, мы должны научиться низкотехнологическим методам обработки земли. Вот тут-то и сказывается умение». «Знаете», — мрачно заявила Свенда, «С этим согласны далеко не все. Мы подписали хартию колонии», — быстро оглянувшись вокруг, сказала Валли. «Негоже нарушать данное слово». «Дурачье!» — презрительно фыркнула блондинка, и, блеснув себе в стакан кикала, гордо выплыла из шатра. Тарви с тревогой смотрел ей вслед. «Да у нее один ветер в голове», — тихо сказала ему Саллах. Тарви приподнял брови. Потом потрепал ее по плечу. Но вот в точь-в-точь, -точь, как послушного ребенка. Чтоб ему пусто было. А вот и наш Дрейк с барахлом и новостями, сказал он со своей обычной улыбочкой. «Эй, куда вы все подевались?» воскликнул Дрейк, вваливаясь в шатер. В руках он держал целую кучу всяких свертков и коробок. «И это еще не все!» похвастался он. «Мы празднуем, Дрейк!» сообщила Валли, протягивая ему стакан кекала. «Два богатых месторождения!» Оба легкодоступны, теперь дела пойдут. Значит, центр добычи и обогащения на озере Дрейка из мифа превратился в реальность. Он сделал глоток. «А у меня для вас тоже есть новость. Через три дня мы возвращаемся в поселок». Наступила гробовая тишина. Затем на Дрейка обрушился настоящий шквал вопросов и возмущенных выкриков. Пилот умоляюще поднял руки. «Не шумите! Не шумите!» Мы возвращаемся на День Благодарения». «Но почему именно сейчас?» – удивился Тарви. «В связи с окончательным и бесповоротным началом новой жизни», – ответил Дрейк. «С орбиты на Перн прибыл последний груз. Все, мы высадились». «Ну и что тут такого?» – подозрительно спросила Саллах. «Так не все же такие трудоголики, как ты, моя милая», – воскликнул Дрейк, пытаясь придвинуться к ней поближе. «Наши обожаемые руководители решили...» что праздник – очень удобный случай сделать много важных и не очень важных объявлений. Во всяком случае, они отзывают в поселок все, без исключения поисковые и разведывательные отряды. Никто не должен остаться обделенным. «Но мы же прилетели сюда только на прошлой неделе», – возмутилась Саллах. Перед тем, как сбежать в геолого экспедицию, девушка стала невольным свидетелем ряда загадочных и немного тревожных событий. Ей уже начала мерещиться всякая чертовщина. Потому-то она и решила, что исследование озера вместе с геологами и горняками будет весьма кстати. Нет ничего лучше переменной обстановки. А случилось тогда вот что. Возвращаясь как-то вечером на Марипозу, за, за забытой на борту кассетой, салах пришлось немного поработать пилотом адмирала. Девушка внезапно увидела Кенджу, вылезающего из грузового люка бота. В руках он держал несколько небольших мешочков. Заинтригованная Салах последовала за ним. Осторожно перебегая от укрытия к укрытию, Кенджо двигался к кустам на краю летного поля. Потом он исчез. Спрятавшись в зарослях, Салах дождалась, пока пилот снова вышел на поле. В руках у него ничего не было. Когда Кенджо ушел, девушка попыталась найти тайник. Через четверть часа, ободрав руки и ноги в колючие ветви, Она натолкнулась на отлично замаскированный вход в пещеру, а внутри несколько тонн горючего, упакованного в небольшие, удобные для береноски пластиковые мешки. А пару ночей спустя она случайно услышала разговор между Аврил и ставом Киммером, тем самым инженером, с которым Саллах столкнулась в день, когда официально объявили место высадки. «Ты понимаешь, — говорила Аврил и Саллах, притаившаяся в тени дельтообразных крыльев челнока, ясно слышала каждое слово. Этот остров прямо-таки начинен драгоценными камнями. Посмотри, вот копия полного отчета Грио. Не надо быть специалистом, чтобы понять значение этих символов. Это же целое состояние. В ее голосе слышалось торжество, и я намереваюсь его получить. — Я готов согласиться, — начал Кемер, — что медь, золото и платина ценятся довольно высоко. — Я не говорю о промышленности, — прервала его Аврил. — И я не имею в виду маленькие камешки. Тот рубин — всего лишь пример настоящего богатства. Посмотри сюда, вот записи Шаввы. Она преувеличила, — недовольно фыркнул Стеф. — Ну, знаешь, у меня есть сорок пять каратов этого самого преувеличения и ты сам держал их в руках. Но если тебе не интересно, я найду кого-нибудь другого. Но этим островом никто не станет заниматься еще много-много лет», — заметил Стеф. Аврил тихо засмеялась. «Я умею управлять не только звездолетами. Я запросила себе скутер. Я имею право, так же, как и остальные, выбрать себе лакомый кусочек перна. Но я только контрактник, ты основатель». Если мы объединим наши доли, то весь остров будет наш. Мне казалось, рыбаки хотели сделать там порт. Им нужна только гавань. Сам остров их не интересует. Они же рыбаки, дельфинеры. Зачем им земля? Киммер что-то невнятно пробормотал. Да, ник да никто ничего не узнает, вкрадчиво продолжала Аврил. Мы можем летать туда по выходным, собирать то, что лежит на поверхности, прятать добычу в пещере. Их там столько, и мы не станем привлекать к себе излишнего внимания. Мы зарегистрируем этот остров как нашу собственность только в случае крайней необходимости. Но ты вроде бы упоминала что-то и, о... и на Большом Западном Хребте. Было дело, — согласилась Аврил. Есть и там местечко, и я знаю, где именно. От острова туда совсем недалеко. Я смотрю, ты все продумала, — услышала Саллах насмешливый голос Стева. «Ну, разумеется!» Словно не замечая насмешки, согласилась Аврил. «Я не собираюсь до самой смерти просидеть в этой глуши. Особенно теперь, когда я нашла способ сделать свою жизнь такой, как мне захочется. Но пока я тут, и ты тут, Стеф. Давай пользоваться удобным случаем». До салах донесли звуки поцелуев. «Давай, прямо сейчас, под звездами!» Салах двинулась прочь. Откровенная сексуальность Аврил смущала девушку и даже вызывала отвращение. Настоящая хищница. Ничего удивительного, что Пол Бенден ре решил с ней больше не встречаться. Джу Аджай, элег элегантная и всегда спокойная, казалась куда более подходящей для него парой. Пусть даже ни Пол, ни сама Джу и не торопились придать своим отношениям какую-то законную форму. А что касается Аврил, Саллах давно знала о том, что Перн богат самоцветами. Здесь секрета не было. Просто его удаленность от ФРП делала использование россыпи непрактичным. С другой стороны, если бы кто-то сумел вернуться на Землю с трюмом полным драгоценных камней, что ж, он сразу стал бы одним из самых богатых людей планеты. Интрига Аврил не причинит вреда ресурсам Перна. салах больше интересовала, как астрогатор собирается вернуться на Землю. Для этого ей потребуется украсть челнок или марипозу, а еще горючее. Судя по проверенным салах расчетам, запасов в баках Йоко должно хватить, чтобы добраться до одной из ненаселенных систем. Но что дальше? Работая бок о бок с Оззи и Коббером, салах успела позабыть обо всем случившемся. Но теперь, накануне возвращения в поселок, перед ней снова стал вопрос, что же делать? Рассказать обо всем адмиралу Бендену? О том, что задумала Аврил? Почему бы и нет? Но одновременно придется рассказать и о Кенджу. Салах не верила, что они были в сговоре. Кенджо просто не мог иметь дело с существом, подобным Аврил Битре. Нет, скорее всего, их взаимная неприязнь не ширма. Скорее всего, она действительно существует. Но зачем же Кенджо украл сэкономленное топливо? Какая-нибудь безумная идея исследовать Луны? Или ту странную, странствующую планету, что через 8 лет пересечет орбиту Перна? По правде говоря, больше всего Саллах беспокоила, что Аврил может ненароком проведать о созданном кенджо тайнике Девушка хотела поделиться своими наблюдениями с кем-нибудь из пилотов, но Бар Амил не умеет держать язык за зубами. Дрейк не отнесется к ее словам серьезно, а Джеро, Джеро наверняка не захочет подвергать своего... подводить своего напарника и учителя. Остальных пилотов она знала слишком плохо и не могла предугадать их реакцию. Нет уж, лучше начинать сверху. Самое безопасное в этой ситуации. Салах не сомневалась. Ангола с готовностью выслушает все, что она захочет ему рассказать. Вот пусть он потом и решает, доводить эту информацию до сведения адмирала Бендена и губернатора Бол или нет. Ему виднее. Черт побери! А она так надеялась, что хоть на пер сможет позабыть об интригах и глупых амбициях. Мы же все работаем на общее благо. Ради нашего общего будущего. Какое право имеет это Аврил пачкать нашу мечту своими грязными планами? Потанцуем в салах Оззи коснулся ее руки, и девушка улыбнулась. Скоро, очень скоро она вернется в поселок. А там все расскажет Анголе. Пусть у него болит голова. Ей эти проблемы не нужны. Потанцуем, а хидра хидра прищурив глаза продолжал Ози, а потом попросим Тарви, пусть он меня сменит. Многие мои совсем не к черту.